Глава девятая. Другой мир. «Ты кто?» Кир вскочил в постели и, чего и следовало ожидать, ударился об здоровенную хреновину, что была прямо над его кроватью. Потирая ушибленное место, он озирался, шарил взглядом по своему убогому жилью в поисках того, кто его, собственно, и разбудил. «Ты где?» Так никого и не найдя, спросил Кир. «Здесь». «Где здесь?» «Рядом с тобой». Кир вновь покрутил головой, но никого не нашел. Что тебе надо? Я ведь сказала, пора за учебу. За учебу? Кир нахмурился, и до него все еще сонова наконец докатился смысл этих слов. Ты от Вабана? О, дошло! И да, я от Вабана. Ты готов? Наверное. Но было бы лучше, если ты появишься и... Зачем? Что зачем? Зачем появляться? Ну, так нам будет проще общаться, и меня и так все устраивает. Ладно, как скажешь. Кир наспех оделся, прошёлся по квартирке в поисках обуви. Когда он оделся и обулся, то вновь принялся озираться. Ну, я готов, куда идем? С чего ты взял, что нам нужно куда-то идти? Будешь шучить меня здесь? И да, и нет. Это как понять? Сейчас узнаешь. Яркая вспышка на секунду ослепила Кира, а когда он проморгался, то обнаружил себя в... Описать это место было неимоверно трудно. Здесь не было стен, потолка или пола, неба или земли. Не было ровным счетом ничего, он словно бы находился в вакууме. Вот только вокруг него его окружало нечто. Он не мог это описать никак, кроме как шум. Словно бы помехи, но не звуковые, не визуальные, а настоящие, которые можно потрогать. Кир сообразил, что находится в инфосете, в режиме виртуальной реальности. Сам он еще его не пробовал, однако знал, что такое возможно, чего от режима ожидать. Но все равно, ощущение новых впечатлений было море. «Где я?» «В инфосете», — отозвался голос, Да, вполне ожидаемый ответ. А Кир наконец-таки увидел того, кому голос принадлежал. Перед ним появился человек, вот только ничего, кроме фигуры, очертаний, увидеть было нельзя. Девушка, а судя по фигуре, это была именно девушка, причем намного ниже Киры ростом, была словно бы из воды, по ее телу ходили волны, переливались, перекатывались. А лица как такового тоже не было. Глаза, уши, рот, нос — все это отсутствовало. Просто безликий манекен крайне необычного цвета. Если слово «цвет» тут вообще применимо. Скорее уж, она была просто прозрачной, будто призрак. Меня зовут Лай. Кир. Это что, имя? Ну, да. Не пойдет. Для работы в Инфосити нужен ник. Да и для наших дел лучше использовать позывное, а не настоящее имя. Ну, ладно. Придумай себе ник. Что, прямо сейчас? Нет, давай я тут подожду недельку другую. Ладно, зови меня К. К. Странный ник, ну, твое дело. Что ж, я тут поковырялась в твоих логах, смотрю, ты времени зря не терял. Два дня сидел в инфосити безвылазно. Ну, должен же я понимать. Не оправдывайся. Я как раз одобряю. Видела, что ты искал информацию, пытался понять о жизни на этни, как можно больше. Молодец! «Ну, как я вижу, ты совершенно не пытался разобраться, кто же такие спайдеры. Почему нас так называют? Что мы вообще умеем? Зачем нужны?» Информации было маловато. «Да и вообще, я решил, что если уж меня будут учить этому делу, стоит заняться другим». «Ха». «Ну что же, я бы сказала, что ты ошибся, но, с другой стороны, ты ведь дикарь. Ты не знаешь этого мира, так что, наверное, правильно». «Ну да ладно». Ты хотя бы в общих чертах понимаешь, кто такие спайдеры и чем они занимаются?» Кир кивнул. Те описания, что он нашел, в целом давали представление о людях, называемых спайдерами. Более того, нейросеть Кира перевела местное название для него так, что оно звучало как нечто среднее между словом «паук» и «шпион». Естественно, ассоциативный ряд тут же позволил провести аналогию с тем, что имелось дома у Кира. Это те, кто шастают по сети, взламывают защищенные узлы, крадут информацию, либо же атакуют с помощью специфических программ, вирусов. Цифроломы. Программы эти мы предпочитаем называть так. Есть помехи, мешающие работе кода. Есть забор, позволяющий вовсе блокировать человека от сети. Есть и килы. Они могут просто уничтожить человека, пока он в сети. Убить? Через сеть? Ну что тебя смущает? Если у тебя есть нейросеть импланты, можно нарушить их работу, причем сделать это так, что владелец попросту умрет. Можно сделать это под видом несчастного случая. А можно демонстративно сжечь, чтобы никаких сомнений в причинах его скоропостижной кончины ни у кого не возникало. Но как? А вот этому я тебя и должна научить. Я покажу тебе этот мир, научу в нем защищаться, ну и атаковать. Смотрю, ты вчера заходил на сайт обувного магазина. Uh, а, да, было дело. Узнал, что помимо шарпотреба есть и приличные вещи. Вот как раз хотел поглядеть, сколько они стоят и вообще... Отлично. Магазин нам как раз подойдет. Узнаешь? Перед Киром открылось гигантское окно сайта магазина с каталогом товаров и всем прочим. Да, это тот сайт. Сайт? У нас это называется площадкой. Есть площадки-магазины, площадки с услугами, площадки-развлекательные, а есть порталы. А это что? Скоро узнаешь сам. То, что ты видишь перед собой сейчас, лишь урезанная часть того, чем площадка является в цифровом виде на самом деле. Сейчас я тебе покажу. Внезапно экран или окно перед Киром, на котором был сайт магазина, начало преображаться, обволакивать его. Миг, и Кир вдруг оказался... Он точно помнил это место. Ему было лет двенадцать, когда родители перевели его в большой торговый центр, в магазин обуви, и позволили самостоятельно выбрать товар. То место, где Кир оказался сейчас, выглядело один в один так же, как он помнил, и... «Это же...» «Нет, это не то место, о котором ты думаешь. Просто твой разум подобрал подходящий объект. По-твоему, это должно выглядеть именно так, и ты его видишь таким». То есть для тебя все иначе. Один и тот же цифровой объект может выглядеть иначе для двух разных людей. Просто мы подбираем для себя наиболее комфортную и знакомую обстановку. Точнее, это делает наш мозг, или, скорее, подсознание. Кир продолжал оглядываться. Место из воспоминаний действительно давало ощущение спокойствия и комфорта. Интересно, а как будет выглядеть продуктовый магазин или же, к примеру, кафе? Хотя нет. Кафе цифровым вряд ли будет. Купить одежду или еду — это одно, а вот сидеть в виртуальном ресторане смысла не имеет. Поесть, попить там ведь не получится. Это можно сделать только в реальности. Однако он заметил кое-какие странности. Стены, потолок, полки, лампы. Вообще все периодически вдруг начинало дергаться, вибрировать и сходить эдакими помехами. «Лай!» «Ну?» Что-то не так. Что? Я вижу какие-то артефакты. Точнее? Стены будто двигаются, все дергается, идут помехи. Это только если ты будешь на них обращать внимание. Вообще это такой предохранитель. Предохранитель? Для чего? Для того, чтобы ты понимал, где находишься. Этого места не существует в реальности. Ты сейчас в инфосети, в виртуальном мире. Артефакты не позволяют тебе привыкнуть к нему. Поверить в его реальность. Если это произойдет, ты избриндишь. Перестанешь отличать виртуал от реальности. Тут же все исчезло. Кир оказался в собственной квартире. Посмотри на стены, на свои вещи. Кир сосредоточился сначала на стене, затем перевел взгляд на свою одежду, небрежно брошенную на диван. Видишь помехи? Как бы Кир ни всматривался, ничего он не замечал. Нет. Вот это и есть реальный мир. Если ты окажешься в своей квартире, все будет как обычно. Но ты заметишь помехи, вибрацию или вообще какие-либо странности, зная это виртуал, и, скорее всего, ты попал в него недобровольно. Как это? Кто-то создал для тебя симуляцию, хочет, чтобы ты поверил, будто находишься дома и, ну, например, начал вводить код в свой терминал или же открыл спрятанный сейф. Злоумышленник таким образом узнает, где твой тайник, какой код ты используешь, и дальше тебя просто обворуют. «Понял. Ну отлично. Теперь вновь вернемся в инфосеть». В этот раз они оказались в... Кир помнил это место. Мать частенько ходила в этот магазин и покупала продукты. Самый обычный продуктовый магазин в Тихом спальном районе. Правда, людей тут совершенно нет, что непривычно. Насколько Кир помнил, в магазинчике этом всегда бродили посетители и выбирали товар, пустым зал никогда не был. А еще Кир увидел, как покачиваются дальние витрины, как рябит стена, на которой висит список акционных продуктов. Такой магазин был недалеко от дома, когда я был маленьким, но кое-что все же не похоже. Что? Нет людей. Это да, когда лазаешь по популярным посещаемым площадкам, есть два режима. В одном ты находишься в магазине «Соло», некоторым так комфортнее. Во втором ты можешь видеть, взаимодействовать с другими посетителями». Что-то словно бы переключилось, и в торговом зале появилось множество... Кер видел людей, то есть их очертания, но не мог разглядеть их лица, все они были темными, будто тени. Он не успел задать очередной вопрос, как Лай все расставила на свои места. Настройки видимости других людей в сети ты можешь подстроить под свои желания. Я установил режим, которым пользуюсь сама, но ты можешь убрать прозрачность, сделав их почти как настоящими. Кир заметил, что возле одной витрины было самое настоящее столпотворение. Более того, товар на полке копченые консервированные колбаски стремительно таял, а затем и вовсе полка оказалась пуста. Все раскупили. О, что за? А если бы я хотел это взять? Тогда нужно было поторопиться, этот магазин открыт для всех, а там на полке был акционный товар. Пока ты торчал посреди зала, другие посетители уже все разобрали. Ни хрена себе реализм. И как только придумали сделать-то... Ещё раз повторяю, ничего из этого нереально. Твой мозг создает декорации для твоего комфорта. На деле ты просто лазаешь по каталогу площадки и количество товара видишь просто в цифрах представь что ты открыл карточку товара пока ты думал надо его покупать или нет другие посетители площадки его уже заказывали вот и все и это все же очень интересно и удобно тут не спорим поглазить на все это можешь и позже самостоятельно а пока займемся делом каким ну ты же хочешь стать спайдером да конечно тогда научись добывать информацию тут какую «Например, накладные на эти самые акционные колбаски». «Что? А зачем?» «Да какая тебе разница? Я заказчик, и я тебе даю заказ. Мне нужны накладные на колбаски. Хочу знать, когда они пришли в магазин и по какой цене. Добудь мне документы». «Украсть их?» «Нет, самому нарисовать. Конечно же, украсть». Кир пребывал в полном замешательстве. «Но как?» «А как бы ты это сделал в реальной жизни? Где они, по-твоему, хранятся?» «Наверное, в кабинете директора или на складе». «Вот, видишь, уже начал соображать. Подумай, где они еще могут быть? Только у директора или на складе?» Кир задумался. «Нет, стоп, у бухгалтера или товароведа, если он тут, конечно, есть». «Да, точно, у товароведа». «Отлично, значит, тебе нужно проникнуть в его кабинет. Давай, смелее». Кир оглянулся, обвел взглядом торговый зал. Ему подумалось, что где-то здесь должен быть вход в подсобное помещение, но где он? Как по волшебству вход появился? <свят> О, вижу. Тебе, видимо, туда. Стоп, ты видишь то же, что и я? Ты же говорила, что для каждого... Все правильно. Для меня все выглядит иначе, но я вывела себе на экран изображение твоей визуализации. Как? «Взломала твою нейросеть, и теперь могу видеть все, что видишь ты». «Зачем? Чтобы иметь возможность подсказать тебе и помочь. Хватит глупых вопросов! Действуй!» Кир сделал несколько шагов в сторону служебного входа и замедлился. Ему пришло на ум, что если это полноценный магазин, как в реальной жизни, то здесь должны быть работники, продавцы, грузчики, охранники. И снова все преобразилось. Появились грузчики, выезжающие с товаром со склада, люди в фирменных кофтах магазина раскладывали продукты на полке, Пока рядом вдоль витрин сновали полупрозрачные покупатели. А когда Кир повернулся к входу на склад, рядом с ним появился охранник. Вот же... Ага, вот и охрана. На любой площадке есть специализированные программы, защищающие данные, мешающие взломать ее или украсть товар. Если не думать о них, то они не появятся. В смысле, ты их не будешь замечать. Однако ты подумал, и вот, пожалуйста, они уже визуализированы. Как думаешь, есть ли здесь еще какие-нибудь охранные системы? Камеры, ответил Кир и тут же увидел несколько камер под потолком. «Что за...» «Это визуальные модели для файрвола, цифровой стены и прочих защитных программ. Чем серьезнее площадка и узел, тем больше будет всяких охранных примочек». Активные антивирусы, генераторы кодов, системы идентификации и системы слежения. Короче говоря, если бы эта шарага была, скажем, офисом корпоратов, то у тебя бы под потолком висели не только камеры, но и турели. Входы охраняли бы боевые дроиды, во внутренних помещениях стояли бы всякие датчики движения, инфракрасные, оптические, ловушки, ну и прочее. Что только сможет придумать твой мозг. Так... «Ну, мне пока камеры охранников достаточно. А как мне украсть документы?» «Подумай. Если пройти через торговый зал не получается, может, есть еще какой-то путь. Можно попробовать черный вход или эстакада, где я принимаю товар». «Вот? Видишь, котелок у тебя варит. Только сам думать не хочешь, Тебя надо постоянно пинать». «Окей, давай попробуем эти варианты». Все перед глазами земельтишило, и Кир вдруг оказался снаружи здания, как раз возле эстакады. Да только там тоже были камеры, а возле входа торчал охранник. Обложили сволочи!» Надо думать еще. Какие есть варианты? Может быть, залезть на крышу соседнего здания и перепрыгнуть на магазин? Тут же вокруг магазина появились другие здания, однако все они стояли слишком далеко. «Площадка от них изолирована. Думай еще. Давай, давай, ищи варианты!» «Ну, не знаю. Может быть, пролезть в окно?» Здание преобразилось. Если до этого момента оно было словно бы не сформированным до конца, то теперь обрело целостность. Магазин превратился в большое двухэтажное строение. Именно на втором этаже были обычные окна, которые, как он уже решил почти наверняка, должны были быть кабинетами. «Да только как до них добраться?» тут кир заприметил пожарную лестницу по ней можно было бы забраться на второй этаж подлезть к окнам да только первая ступенька была на высоте метров трех допрыгнуть до нее не получилось бы о вижу ты нашел еще один путь найти ты нашел да толку туда не допрыгнуть это да в реальном мире ты бы не допрыгнул но здесь тебе это и не требуется в смысле Вот как раз для подобных случаев и нужен специализированный софт. А? Взломщики генератора, ключей, вирусы. Охранников можно вырубить, или сломать, а до лестницы допрыгнуть. Ну или же использовать что-то, что позволит до нее долезть. Например, например, вот этот мусорный контейнер. Какой еще конт... начал было Кир, но вдруг увидел, как под стеной появился контейнер. Как ты это сделала? Сказала же, софт. Можно чуть-чуть переписать изначальный код, и вуаля! Тут всегда стоял контейнер. Теперь, если ты его немного сдвинешь, сможешь дотянуться до лестницы и залезть». Кир так и сделал. Оказавшись возле ближайшего окна, он нерешительно замер. Как его открыть? Или просто разбить? «На, пользуйся. На этот раз небольшая заготовка. Это взломщик, простенькая программа для вскрытия несложных дверей». В руке его возник ломик. Котором он поддел окно и таки его открыл. Оказавшись внутри кабинета, он огляделся. «О, вот и картотека!» Он принялся перерывать ящик за ящиком, пока, наконец, не нашел нужную папку. «Ну, вот и колбаски, а вот поставщик и цена», заявил Кир, вытянув нужный документ. «Поздравляю с первой цифровой кражей!»